Глава 11. С самого утра всё пошло не так, сразу и с копом. Началось всё с того, что Максим, который не верил в гороскопы и прочие предсказания, увеличил громкость радио, пока ехал в машине на работу. Некий астролог обещал представителям его знака крупные неприятности, едва ли не катастрофу как в финансовой сфере, так и в личной жизни. Слова могли бы остаться лишь словами, если бы не начали исполняться почти мгновенно. По всей видимости, полученная информация, наложенная на общую нервозность, и привела к первой проблеме. По крайней мере, Максим хотел так думать. Ведь если для чего-то необъяснимого всё же постараться найти логическое обоснование, оно перестанет быть необъяснимым, перейдя в разряд просто непонятного, а с этим уже можно работать. Заслушавшись про обещанные беты, он не заметил, как проехал на красный свет, и хотя на этом перекрёстке никогда не бывало сотрудников в погонах, был немедленно остановлен и оштрафован. Может быть, если бы он послушал внутренний голос, а не противился крику взбесившейся интуиции, велевшей ему развернуться, ехать домой и спрятаться под одеяло, предварительно заперевшись на все замки, всё пошло бы иначе. Он выбрал другой путь. Как кузнец собственного счастья Максим Макаров ковал его, пока оно было горячо. До Нового года оставалось ровно три дня. И так уж вышло, именно сейчас про него решили вспомнить едва ли не все старые клиенты, по какой-то причине прекратившие сотрудничество с агентством в прошлом. Большинство отсеялось еще на стадии разговоров, где он объяснил, что Снегурочку Деда Мороза нужно заказывать сильно заранее, и теперь он не сможет помочь даже при огромном желании, и даже за такие же деньги, которые ему предлагали. Рад бы, но нет. Вера находилась на рабочем месте. Долгое отсутствие начальства её, кажется, совсем не удивило и не волновало. Она вообще не сразу заметила появления шефа в приёмной. Улыбалась каким-то своим мыслям, пялилась в экран смартфона. Доброе утро, Вера. Максим Борисович, доброе утро. Вера смотрела на него глазами романтичного подростка. Если бы он не знал виновника происходящего, решил бы, что девушка влюблена в него. Вы сегодня поздно. Что-то случилось? Ничего не случилось. Бросил он, снимая пальто и вешая его в шкаф. Ты заказала столик, как я тебе просил. На сегодня он должен отложить все дела и устроить встречу с Лизой и её мамой. Что хотел получить от этого мероприятия, непонятно, но уверенность в том, что сделать это необходимо, крепла в нём с каждым часом. Здесь вышла неувязочка, Максим Борисович. Вера даже телефон отложила в сторону, улыбка сползла с сияющего лица. "Но я не виновата. Вы ведь попросили меня об услуги вчера вечером". Когда уже было поздно, кто-то звонить, и я начала обзвон с самого утра, как только пришла на работу. В общем, найти что-то приличное в эти числа невероятно сложно, и вы хотите сказать, что несмотря на сложности, вам всё же удалось найти такое место, где мне никто не помешает провести встречу и забронировали на послеобеденное время. Он чуть было не добавил, что неплохо бы проверить помещение заранее на наличие там девиц приятной наружности, но слишком настойчивого поведения. О, вы, Максим Борисович, вздохнула Вера. Мест нет нигде. Даже днём всё забито. Мне предложили 4 января на 14:00. Я решила дождаться вас, чтобы уточнить, удобен ли такой вариант. Вера. Он оперся руками в край стола и склонился к лицу секретарши. Пожалуйста, скажите, что вы пошутили, и на самом деле столик заказан на сегодня. Они на чёрте знают, когда. Максим Борисович, я же не фея, она нервно хихикнула. И, честно говоря, сомневаюсь, что даже она бы здесь справилась. «Вот тебе и гороскоп, Максим Борисович». Из-за угла выглянула паника. «Мне кажется, вы не особо представляете важность сегодняшней встречи для меня, Вера». «Конечно, он понимал, девушка ни в чем не виновата, и скорее здесь его вина. Все заведения в последние дни года забиваются до отказа, людям приходится в буквальном смысле стоять в очередях, чтобы присесть за освободившийся столик. Я же сказала, что сделала все от меня зависящее». Глаза ее опасно заблестели. Почему вы вообще так со мной разговариваете? Действительно почему? С каких пор вы начал позволять себе грубить женщинам? Нужно закругляться, пока он не натворил ещё больше глупостей. Прошу прощения, Вера. Я сам не свой в последние дни. После каникул всё придёт в норму. Извините ещё раз. Красивые цветы. Вообще-то букет он заметил сразу, но решил не акцентировать внимание. Само его наличие говорило о том, что Керн не собирается отступать и намерен выиграть спор. Этот факт его взليل и выводил из себя. Максим Борисович, Вера тут же забыла, что собиралась плакать. Может, и хорошо, что ваша встреча в ресторане отменилась. Я записала к вам клиента на сегодня. Вера, от его крика, кажется, завибрировали даже пластиковые окна. Ну какие клиенты 30 декабря? Он сказал, что лично с вами знаком и вы точно ему не откажете. Вера пожимала плечами и пыталась найти что-то в орохе бумаг, которым был завален её стол. Почему же тогда мой знакомый не позвонил на мой личный телефон? Вы понимаете значение слова «личный». «Вот». Вера, кажется, не обратила внимания на хамство шефа, протянула цветной стикер. «Его зовут Карпов Владимир. Хочет заказать новогоднюю вечеринку». «И не ругайтесь. Я предупредила, что за такое короткое время мы ничего не успеем, но он настаивал и говорил, что вы ему не откажете». «Среди моих знакомых нет людей с таким именем и фамилией». Максим задумчиво рассматривал написанные от руки данные. «Вы правильно записали». Я даже переспросила, как и положено. Ошибки быть не может. Он придёт сегодня в 4. В то же время, на которое я просил вас заказать столик. Так мы ведь уже выяснили, что ресторан менялся. Когда он позвонил, я уже поговорила со всеми, кого только смогла найти в интернете. Я понял. Сделайте мне кофе, пожалуйста. У нас сломалась кофемашина. Пискнула девушка и спряталась за монитор компьютера. Максим жал кулаки и быстрым шагом удалился в кабинет, громко хлопнув дверью.